Глава двадцать третья «Сандра, постой! Ты же Сандра, да? В двенадцатой комнате живёшь!» Услышала я окрик коменданта, когда уже встала на первую ступеньку лестницы. Чуть заторможенно обернулась, недоумённо уставившись на неё. «Да, это я. Здравствуйте!» «Ага, я так и подумала. В общем, ремонтники сегодня утром приходили по заявке. Но у тебя дверь как-то хитроумно заперта, мы не смогли открыть». Так что быть тебе без окна. И чего там еще надо?» Выдала Арчанка с некоторым сочувствием в голосе. «А почему не предупредили меня с вечера? Я бы не уходила никуда вообще. Или дверь не запирала?» «Это же гоблины. Никогда не предупреждают. У меня стандартный магический ключ от всех комнат есть. Но он не подошел к твоей комнате. Там куча каких-то мелких заклинаний. Снаружи они потянули правейшие магические нити. Все, на что смогла их уговорить». Она сокрушенно развела руками. Я лишь молча покивала, крепко стиснув губы, чувствуя, как истерика, отступившая было после разговора с деканом, вновь пытается прорваться наружу. «То есть, когда начнутся холода, я так и буду без окна замерзать?» Уточнила безэмоциональным тоном, но на последнем слове голос предательски дрогнул. «Можно еще раз подать заявку, не переживай!» «Но ты больше не запирай дверь на такие хитромудрые замки, хорошо?» «А можно я ставлю вам просто код моего артефакта связи, а вы свяжетесь со мной, как придут ремонтники?» «Пожалуйста». Я невольно шмыгнула носом, чувствуя, что слезы вот-вот все же прольются от обилия событий, навалившихся на меня сегодня. Лэри Калахара в первый миг явно хотел ответить мне категоричным отказом. Это было видно по ее непримиримому выражению лица. Даже открыла рот, но осеклась, сочувственно вздохнув. «Ну-ну, не расстраивайся. У каждого бывают неудачи. А пока в самом деле не холодно же. И я с улицы видела, ты шторки симпатичные повесила. Наверняка же и внутри всё благородило До холодов успеют всё сделать. У нас вон осень тёплая, какая выдалась. Ещё недели три-четыре точно сможешь спокойно обходиться без окна». Принялась она увещевать и, подойдя ближе, даже дёрнулась, пытаясь то ли обнять, то ли погладить по волосам. Но ограничилась тем, что за локоть оттащила чуть в сторону, давая пробежать молодому орку с охапкой книг, явно опаздывавшему на занятие. «Куда несёшься? Затопчешь же кого или сам навернёшься, шею свернёшь, а мне потом отчитываться?» Правда, окрик коменданта на орка мало подействовал – Он лишь буркнул слова извинения и, вжав голову в плечи, побежал еще быстрее. «То есть мне снова ждать ремонтников и... сколько вы сказали?» Напомнила я, а внутренне все похолодело от прозвучавших сроков и стало совсем тоскливо. «Повторную заявку вряд ли раньше одобрят. Уже ж приходили по этому адресу, теперь когда еще доберутся?» «И ладно уж, оставляй код артефакта, я сообщу тебе, чтобы ты была на месте!» Она снова сочувственно вздохнула. Тяжело сглотнув, я скупо поблагодарила её и оставила свой номер, чувствуя, как с каждым шагом мной всё больше овладевает отчаяние. «И на кой чёрт? Я вообще запирала так эту комнату! Пусть бы оставалась открытой в самом деле! Денег я там не держу, всегда с собой, а больше там и брать нечего!» Ну не ковёр же или бальное платье свистнут. На последних шагах всё уже плыло перед глазами из-за слёз, что грозились вот-вот пролиться. Но я всё ещё пыталась как-то взять себя в руки, представляя, как сейчас наберу пенную ванну и буду там нежиться несколько часов, включив какую-то приятную музыку на магическом проигрывателе. Да и кажется, ещё с прошлого моего похода в город оставались вкусные конфетки с чуть терпковатой сладкой начинкой». Но, видимо, вселенная решила, что если начала мне сегодня выдавать неудачи, то надо нагрузить ими по полной. Это я осознала, когда попыталась привычно развеять запирающие заклинания, открывая одно за другим. Чем-то это напоминало кодовый замок, когда важна именно последовательность цифр, нажать которые не составит труда любому прохожему, ориентируясь на стертую краску кнопок на домофоне. И я знала, что вначале следовало снять амбарное – потом для шкатулок, потом... Да, уже не имело значения, что потом, ведь я не могла подцепить самое первое. Ремонтники, решив сделать доброе дело по наводке коменданта, подтянули провисшие магические нити, из-за которых я не могла повесить обычное универсальное запирающее заклинание, настроенное на мою ауру. Но тем самым они намертво заблокировали мою дверь, спаяв все эти мои мелкие охранки, в одну сплошную где даже не видно начала первого и конца последнего не выдержав подобного издевательства от судьбы я просто устало опустилась на пол опершись спиной на дверь и потянув к себе колени уткнулась в них лицом и горько разрыдалась. сандра что ты ты плачешь не надо все хорошо все будет хорошо тише тише вдруг зачастил рядом чей то смутно знакомый голос Но сквозь слезы, застилавшие глаза, я в первый миг не сумела рассмотреть, кто неслышно появился в коридоре и сейчас присел рядом со мной на корточке. Но даже ответить не смогла, скатываясь в полноценную истерику. На сегодня стресс оказалось чересчур много, и я уже просто была не в силах остановиться. Моей руки коснулось что-то пушистое, заставив невольно вздрогнуть. «Хвост!» Среди моих знакомых, живших на этом этаже, я знала лишь одного парня, кто мог похвастаться данной частью тела. Кое-как, утерев слезы тыльной стороной ладони, уставилась на растерянного и даже чуточку испуганного Андреаса, всматривающегося в мои глаза с бездны беспокойства во взгляде. «Все хорошо. Что бы ни случилось, мы все решим. Доверься мне», – увещевал он неожиданно твердым и уверенным тоном. Хоть и понятия не имел, что стало причиной моего срыва, и от этого хотелось плакать еще больше. Вот как ему объяснить, что это первая истерика после моей гипотетической смерти? В моем мире пришиб незнакомый пес, и тело забрали, кинули в самый вир событий, где все чуждое. Друг сегодня фактически предал, дети чуть не ухайдокали, к артефакторам переводят, еще и жить теперь негде. И вообще, хочу домой» к моей маме, в мою общагу, в мой универ. Поэтому просто хотела было провыть, что хорошо у меня уже ничего не будет. Но это его «Мы решим» затронуло какие-то струны души, особенно на контрасте с поступком Саймона, который, как оказалось, задел меня намного сильнее, чем могла подумать. И уже не задумываясь, что делаю, просто нуждаясь в дружеской поддержке, подалась вперед, и прижалась к Андреасу, обняв его. Надо было что-то сказать, поблагодарить хотя бы за попытку утешить или, как минимум, объяснить, почему я тут расселась на полу, но истерика отступать все еще не желала. «У меня... у меня... дверь заклинила!» Все же прорыдала. «И ремонтники окно не заделают еще несколько недель!» Андреас неловко приобнял в ответ, и секундной заминкой осторожно опустил горячую ладонь не на спину, чуть погладив, как обычно гладят неприрученных кошек, которые могут в любой миг либо оцарапать, либо сорваться и куда-то убежать. «Всего-то...» – пробормотал он мне куда-то в макушку, отчего щекотно зашевелились волосы от его дыхания, а в его голосе явственно отразилось облегчение. «Ну-ну, сейчас совсем всем разберемся». «Не хочу я уже ни с чем разбираться», – «Вот почему все это происходит со мной, а? Что я сделала вселенной, что она так ополчилась на меня?» Я обреченно хлюпнула носом, не торопясь отпускать Андреаса. «Одна несчастная дверь не стоит твоих слез, Сандра. Да и вообще ничто не стоит. Давай, не надо сидеть на полу. Поднимайся. Вот так». Ласково заворковал парень, приобняв меня за талию и помогая подняться. Сейчас я посмотрю, что с дверью. Только не надо плакать, хорошо. Это все ерунда, право слова. Я уже не противилась, покорно поднявшись, и даже отпустила, наконец-то, его рубашку. Устала, привалилась к стене спиной, мужественно поборов желание вновь сползти по ней вниз. Может, Андрес действительно сейчас все как-то исправит и... Ого, ты навертела тут защитой. Услышала его растерянный голос с капелькой вины. Никогда... Прошептала дрожащими губами и крепко зажмурилась, и так, зная ответ, чувствуя, как горячие слезы вновь заструились по щекам. «Ну, Саня, не надо, пожалуйста. Ничего страшного. Я в ремонтной магии и защитных заклинаниях не силен. Но тут целый этаж аспирантов, кто-то да разберется. Правда, сейчас их, скорее всего, еще нет дома. Но чуть позже откроем дверь. Час-два. Разве так критично?» «Сейчас пойдем ко мне. Ты там посидишь, выпьешь горячего какао. А хочешь с пирожками? Как в твой первый день здесь? Только не плачь, мы обязательно что-нибудь придумаем. Я поспрашиваю своих знакомых, в крайнем случае, вышибем эту чертову дверь». Зачистил он, но я уже не вслушивалась, меня засасывало в пучину беспросветного отчаяния. «Пойдем». Последнее слово прозвучало вдруг особенно решительно, заставив все же бросить на него взгляд. А в следующий миг андрес подхватил меня на руки без особого труда. Я лишь икнула от неожиданности, зато истерика чуть отступила. И пока пребывала в ступоре от такого поведения, казалось, уже знакомого мне котика, парень успел дойти со мной до своей комнаты, лишь там спустив на пол, чтобы открыть дверь. «Ты, ты что делаешь?» пробормотала я, окончательно растерявшись. «Я не умею успокаивать девушек», признался он бесхитростно и пожал плечами. «Только детей обычно помогает, когда их берут на руки».